Глава десятая. Тайчуды были все еще сильны. 1200-1202 годы. Как бы он ни был, не друг наш, горд и силен, Сил он лишится, вновь не поднимется он. Залме. Среди монгольских племен, которые при Батаре входили в состав Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, но после его воссоздания по прежнему не желали подчиняться чингисхану выделялись тайчуды они после смерти отца чингисхана есухайбатора вероломно разорвав союзнические и родственные отношения с его родом баржигин отделились и с тех пор кочевали отдельно тайчуды при есухайбатере составлявшие костяк улуса хамаг монгол все монголы и по прошествии трех десятилетий оставались многочисленными и сильными в военном отношении. Это притягивало к ним и других недругов Чингисхана. Опасаясь их окончательной консолидации, Чингисхан решил нанести упреждающий удар по накапливающему силой врагу. Расчет Чингисхана на неожиданный упреждающий удар по тайчудам оказался верным. На помощь тайчудам успели прийти только Маргеды, но и это не спасло, тайчудско-маргетское воинство, большая часть которого, по свидетельству того же Рашид-ад-Дина, была перебита, а часть бежала. Избиение могучих тайчудов ничему не научило прочих недругов Чингисхана, наоборот, как сообщают древние источники, они раз за разом пытались объединить свои усилия в борьбе против Чингисхана и его союзника Ван Хана. Все попытки Чингисхана образумить предводители родственных монгольских племен его призыв к ним объединиться стать друзьями и наслаждаться жизнью оказались тщетными и чингисхан был вынужден принять брошенный ему вызов первыми ему противостояли ближайшие сородичи племена хатагин и солжут а также заключившие с ними союз племена дурвет татар и хангерат дэсец из племени хангерат Отец Борте, жены Чингисхана, предупредил его об опасности, а вскоре сам вместе со своими родичами и нукерами присоединился к Чингисхану и участвовал в разгроме воинства античингисовской коалиции. Следует заметить, что главный соперник Чингисхана в борьбе за власть Жамуха после неудачной попытки перетянуть на свою сторону союзника Чингисхана, Харейтского Ванхана, был вынужден покинуть последнего, и замыслил объединить вокруг себя все античингисовские силы. Противоборство Чингисхана и его союзников Ван с одной стороны и их противников с другой достигло своего апогея в 1201-1202 годах. Чингисхану, хану Улуса Хамаг Монгол, все монголы, противостояла коалиция монголоязычных племен. Не только некоторые коренные монгольские племена, но и крупные – родоплеменные союзы Мергеды, Найманы, Буйрухана, Татары, во главе с Жамухой, которого по этому поводу специально титуловали Гурханом, всеобщим ханом. Таким образом, конфедераты видели во главе всех монголоязычных племен не Чингисхана, а своего ставленника Жамуху, и возведя в год курицы, 1201 год, Жамуху в Гурханы, уговорились они выступать в Ратью против Чингисхана и Ван Монгольский военный историк Шагдар обращает наше внимание на то, что и перед сражением против тайчуда маргетских войск и перед последующими сражениями Чингисхан заблаговременно получал информацию о готовящемся против него нападении или же о наступлении врагов. Своевременное поступление к Чингисхану такого рода информации с политической точки зрения – свидетельствовало о том, что монгольское общество выступало за объединение всех монголоязычных племен в единое государство во главе с Чингисханом. А с чисто военной точки зрения, это означало то, что повсеместно работала разведка Чингисхана, и это явилось залогом успеха его последующих упреждающих боевых действий. Однако порой имела место и несогласованность в действиях Чингисхана и его соратников. Так, по вине его родного брата Хасара, остатки племени Хангерат изменили свое намерение присоединиться к Чингисхану и переметнулись на враждебную ему сторону. Это, в свою очередь, создало атмосферу недоверия и отчужденности в отношениях между братьями. Действия Хасара, вольно или невольно, привели к усилению и без того превосходившего по численности воинства античингисовской коалиции. Однако войска Чингисхана и Хана, своевременно оповещенные своим сторонникам из рода Горлс-Харидаем, и на этот раз не позволили застать себя врасплох. И в первом же сражении, в том же 1201 году, в местности, название которой Тениг-Горхи, в настоящее время эта местность называется Тань-Горхи, находится у реки Хайлар, притога Аргуни, разбили войска античингисовской коалиции Гурхана-Жамухи. Однако, не понеся значительного урона, коалиция была намерена продолжить вооруженную борьбу и готовилась снова напасть на объединенные войска Чингисхана и Ванхана. Но численное превосходство не принесло Жамухе и его союзникам успеха и во втором решающем сражении в следующем 1202 году Когда сошлись две рати в сражении в урочище Хойтен, и бились они попеременно тесня друг друга. Чингисхан и Онхан, откочевав из местности Улхой Шилугалжит, отходили по направлению к стене Уткух. Упомянутая стена подобна стене Александра, которую построили на границах Хитая. По мнению китайского ученого Тутзи. Значение слова «уткух», «утхи», «утхия», «укрепление», «стена». В некоторых источниках стена «уткух» называется арунбахлелт – северное или внешнее укрепление. Это внешнее укрепление или оборонительная система, построенная в период властвования джурженской династии Цзинь, протянулась на расстояние 5000 километров от Хулунбуира на востоке до горы Дациншань на западе. Управляя сражением, государь переместил обозы в другое место и вместе с Ванханом, опираясь на укрепление Арал, Арунбахлэлт или Утхиа, в качестве вала дал большой бой в поле у реки Хойтен. Найманы послали шаманов молениями вызвать ветер и снег, желая посредством их силы предпринять нападение. Вскоре ветер переменился и напротив ударил по их собственным боевым порядкам. Войско Найман не могло сражаться и решило отступить. Снег переполнил горные протоки и ручьи. Государь Чингисхан, учтя это, придержал войска, а Найманы понесли тяжелый урон. Подведя итоги этого сражения, монгольский военный историк Шагдар писал: как мне думается, на начальной стадии этого сражения Чингисхан и Ванхан Воспользовавшись построенными джордженами внешними укреплениями, представлявшими из себя подобие Великой Китайской стены, и рассредоточив в них и по склону горы свои войска, занял оборону. Наряду с оборонительными действиями союзники осуществляли перегруппировку своих сил, дерзкие вылазки, оказывая психологическое давление на противника. Когда же молениями найманских шаманов разверзлись хляби небесные, Авангард вражеского войска под командованием найманского Буюрукхана хотел было посредством силы Ненастия предпринять нападение и окружить монголов, но ветер переменился и, напротив, ударил по их собственным боевым порядкам. Это заставило врага, не выполнив приказ Буюрукхана, ретироваться, а войско Чингисхана и Ванхана перешло в контрнаступление, и найманы понесли тяжелый урон. Жамуха, который, очевидно, должен был командовать войском античингисовской коалиции, по неизвестной нам причине отстал от авангарда своего войска и пришел к месту сражения с большим опозданием. Из-за отсутствия единого командования и под натиском объединенных сил Чингисхана и Ванхана разношерстное воинство Жамухи разбежалось в разные стороны, при этом возопив «то гнев небесного владыки пал на нас». Так красноречиво, в духе своих тангрианских верований, свидетельствовал автор сокровенного сказания монголов о бесславном конце, пожалуй, последнего, упомянутого в древних источниках столь крупного античингисовского союза. И далее продолжал. Найманский Буйрухан отделился от Джамухи и двинулся на южный Алтай в направлении Улуктага. Сын тактога Маргетского Хуту направился к реке Селенге. Айратский Хутуга-Бехи, желая осесть в лесах, пошел в направлении Шизгиса-Шижгида. Тайчудский Агучубатор двинулся на Онон. Сам Жамуха, пограбив в хана его возведший народ, поспешил обратно вниз по реке Эргуне. Аргунь. Когда распалось воинство Жамухи, Ван-хан стал преследовать Жамуху. Чингисхан погнался вслед за Агучубатором, двинувшимся в пределы Тайчудские, на реку Онон. Так разошлись в прямом и переносном смысле пути дороги Ван Хана и его многолетнего союзника Чингисхана. Забегая вперед, скажем, что последующие два года станут периодом их открытой конфронтации, который завершится крахом Харейтского предводителя и его Улуса. Но вернемся к событиям 1202 года. После того, как было рассеяно воинство античингисовской коалиции Гурхана Жамухи, Чингисхан направил своих ратников вслед за остатками тайчудских войск. Несомненно, Чингисхан решил раз и навсегда покончить с вождями тайчудов, по вине которых 30 лет назад распался улус хамаг монгол все монголы, а он сам перенес столько бед и лишений, преследований и унижений. благодаря неизвестному и поныне автору сокровенного сказания монголов мы становимся очевидцами сражения чингисхановой рати против лучших мужей тайчудских сочувствуем страданиям тяжелораненого в этом бою чингисхана восторгаемся преданностью и готовностью к самопожертвованию его соратника залме которому чингисхан воистину животом обязан чингисхан в сражении с тайчудами был ранен в шею хлеставшая из раны кровь никак не останавливалось, и владыка страдал неимоверно, и силы покидали его. С наступлением темноты он расположился ставкой тут же, на поле брани. Зелме, обогряя губы, то и дело отсасывал закупоривавшую артерию кровь Чингисхана. Итак, набирая полный рот крови, а потом сплевывая ее тут же рядом, Он просидел около лежмя-лежащего Чингисхана до глубокой ночи, и никого другого он не подпускал к владыке. Монгольский военный историк Шагдар, опираясь на свидетельство сокровенного сказания монголов, сделал вывод, что окончательно разгром тайчудов произошел в первый летний месяц 1202 года. Поскольку использование отравленных стрел было в то время делом обычным, Иного способа спасти Чингисхана от заражения крови и смерти у Зелме не было. За полночь Чингисхан пришел в себя и молвил, «Кровь наконец-то запеклась, теперь меня лишь жажда мучит». И тогда Зелме пробрался во вражеский курень и стал шарить по телегам, окружавшим кольцом стан тайчудский, но так и не нашел нигде кумыса. Видно, бежавшие тайчуды выпустили кобылиц спастись недоинами. Не найдя кумыса, он прихватил с одной телеги огромный бурдюк с простоквашей и, взвалив его на себя, поспешил во свояси Сам Всевышний Тенгри покровительствовал Зелме. Ни одна душа не прознала про то, как он проник в неприятельский стан и как оттуда вернулся. Автор монгольской летописи, несомненно, подразумевал вспомоществование Верховного Божества монголов Чингисхану. И принес Залме бурдюк с простоквашей, развел ее водой, которую тут же отыскал, и, разведя водой простоквашу, дал испить Чингисхану. И испил Чингисхан, трижды переводя дух. И, приподнявшись, сел и молвил он, «Плоть моя чувствует облегчение». И рек тогда Чингисхан, «Что мне сказать тебе, Залме, друг верный? Когда, обложены маргедами со всех сторон, В горах Бурхан Халдун скрывался я, ты выручил меня тогда впервые, а нынче, не щадя себя, отсасывал ты кровь мою. И вдруг гореть тебе я животом обязан. Когда же изнемог от жажды я, рискуя жизнью, ты во вражий стан пробрался и мне питье животворящее принес. Навеки не забыть мне, друг Зелме, твои заслуги. Как мы видим, Чингисхан верен своим жизненным принципам. Обусловленным его мировоззрением, он отмщением отомстил недругам Тайчудом, воздаянием воздал своему верному нукеру Залме. А затем, когда его спаситель из тайчудского плена Сархан-Шар после разгрома тайчудов прибыл к нему, наш герой выразил искреннюю благодарность простому Арату, протянувшему ему руку помощи в трудную минуту. И сказал тогда Чингисхан Сархан-Шару, Мой сродник-благодетель, ты с шеи снял моей тяжелые колодки, от кандалов мои освободил ты руки, но под крыло мое что так поздно прибыл. Чингисхан вспоминает о том, что в юные годы именно сархон Шар и его семья помогли ему бежать из тайчудского плена. И молвил сархон Шар ему в ответ, «Я лишь в тебя все время верил, мой владыка, но посуди, как было мне спешить? «Явись к тебе я прежде. Сородники, тай-чуды, моих жену, детей, все достояние мое пустили б прахом по ветру поди. Сегодня ж воссоединиться я с тобою вправе». И выслушал Чингисхан слова Сархоншара и одобрил речи его. Из последующего рассказа автора сокровенного сказания монголов мы убеждаемся в том, что Чингисхан высоко ценил верноподданнические чувства и поступки людей, даже если они воевали против него. Если же верные слуги его врагов после смерти своего господина сами желали встать под его знамена, Чингисхан с радостью принимал их в ряды своих нукеров. Так получилось в истории с Зургадаем, которого после разгрома тайчудов Чингисхан спросил, «Когда в Хойтен сошли, стесня друг друга на рати, кто ранил в шейный позвонок коня, что подо мною был?» По-видимому Чингисхан, выразившись иносказательно, намеренно скрыл факт своего ранения во время сражения с Тайчудами. И признался Зургадай Владыке покаянно: То я, Владыка, выпустил стрелу. Захочешь ты меня казнить, мой хан? Не суждено мне, значит, жить, мой хан. Ничтожно я паду перед тобой, и бездыханный буду гнить, мой хан. Но если жизнь даруешь мне. Спасешь, ты преданность, защиту обретешь. Куда пошлешь, бесстрашно я пойду и на врагов всей силы нападу. И так я буду бить твоих врагов, что реки выйдут хан из берегов. Такая сила бы во мне росла, что за скалою б рушилась скала и сыпались разбитые в конец обломки человеческих сердец. Чингис, тебе я храбрость покажу, и преданность, и силу докажу. И молвил Чингисхан, будь зургадай ты истинным врагом, ты блгал, сокрыть желая свою зловредность. Но нет, ты ничего не утаил. В нам признался честно. Вот муж, воистину достойный быть моим нукером. Поскольку наконечником стрелы ты ранил в шейный позвонок коня Саврасова, что подо мною был в ту пору, мы наречем тебя Зевом отныне. Сим именем заменим прежнее прозвание твое. Так будь же наконечником стрелы, что неотлучно день и ночь при мне, что от врагов меня оберегает». Зев по-монгольски означает «наконечник острие». Очевидно, в память о своем ранении или ранении своего коня Чингисхан стал именовать бывшего врага, а впоследствии верного нукера Зургадая этим именем. При принятии решения о приближении к себе Зургадая Чингисханом, прежде всего учитывались его честность и искреннее желание в услужение всю силу положить, а также, и это было не менее, если не более значимо для него, его преданность своему прежнему господину. Точно так же было и в случае со стариком Шергетом и его сыновьями. После разгрома племени Тайчут Его предводителю Таргудай Хирилтугу удалось скрыться в окрестных лесах. Старик Шаргет и его сыновья в тех лесах полонили тайчуцкого Нойона Таргудай Хирилтуга и повезли к Чингисхану. Однако по пути, вспомнив об его взглядах по поводу верноподданничества, они одумались. «Коль Таргудая привезем мы к Чингисхану, внукера не возьмет он нас, неверно господину своему холопов, казнить прикажет». ибо на господина мы посягнули своего. И отпустили они тут же Таргудай Хирилтуга, а сами в скорости пришли к Чингисхану. И спросил их владыка, по что пришли они? И ответил старик Шергет Чингисхану, «Везли к тебе мы хана Таргудая, но, наконец, одумались и устыдились, как можно выдавать единородного владыку». «Мы отпустили хана Таргудаева свояся, и вот пришли, чтоб в услужение тебе всю силу положить». И молвил Чингисхан, «Вы, подданные хана Таргудая, когда бы господина своего, вы пленникам доставить мне посмели, впредь моего доверия вы б лишились. самих бы вас и семьи ваши также вполне уместно было б извести». «Вот почему, когда я узнаю, что хану оказали вы почтение», и милосердную свою явили душу, такое одобряю я вполне». Сказав сии слова, Чингисхан презрел старика Шергета и сыновей его. История старика Шергета и его сыновей позволила Борису Владимирцеву сделать важный вывод, характеризующий нашего героя. Чингисхан всегда и везде, даже в среде неприятелей, поддерживал аристократические начала. власть феодала по отношению к своему вассалу, власть господина по отношению к своему рабу, он всегда поощрял верных слуг и наказывал смертью, изменивших своему господину, хотя бы этот господин был злой враг самому Чингису. Трудно переоценить значение разгрома тайчудов войском Чингисхана. Разгромив армию тайчудов и покончив с их предводителями, Чингисхан присоединил к своему улусу их земли и подданных. Ранее, точно так же, он поступил и с журхинцами. В результате этих двух побед Чингисхана Улус-Хамаг-Монгол был воссоздан в своих прежних границах и составе. Чингисхан не только достиг поставленной цели собрать воедино распавшийся после смерти отца Улус, но и значительно укрепил его авторитет, усилил в военном отношении добился равенства в соотношении сил с другими монгольскими аймаками, родоплеменными союзами. Все это, изложенное в фольклорно-мифологической форме поэтическим языком, нашло свое отражение в легенде об избиении 300 недругов тайчудов, которая, по мнению современных исследователей, основывается на реальных событиях противоборства войска Чингисхана с тайчудами в 1200-1202 годах. Легенда об избиении трехсот недругов тайчудов является одним из целого ряда фольклорно-мифологических текстов, легенд, преданий, исторических рассказов, восходящих к первой половине XIII века и даже XII века, которые воспроизвел Луфсан Данзан в своем летописном своде «Алтан Топч» (Золотой изборник). Помимо этого. Автор легенды затронул вопросы новой идеологии, военного строительства, права, морали, крайне актуальные для воссозданного Чингисханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, и создаваемого им единого монгольского государства. Легенда начинается с клятвенных речей военачальников Чингисхана, традиционной формы регулирования общественных отношений в догосударственной, И до правовой период организации общества монгольских кочевников. Затем автор легенды воссоздал картину боя с тайчудами, заостряя наше внимание на том, как соратники Чингисхана выполняли свои клятвенные обещания. После разгрома тайчудов Чингисхан по устоявшейся традиции взошел на высокий холм, дабы помолиться отцу небесному Владыке, и возложил он на земь подниг. и, сняв пояс, повесил его себе на шею и произнес такую молитву. «Я стал владыкой. Не доблести благодаря великой. Нет, волею Небесного Отца я стал владыкой. Талант мой не племен объединения. Небесного Отца благоволения дало мне справиться со вражьей силой дикой. Вот почему я стал владыкой. Да, с помощью Небесного Отца – «Враг чужеземный мною был подавлен, да волю небесного отца владыкой я поставлен». В процитированной молитве Чингисхана, во-первых, нашло свое отражение качественное изменение в жизни общества монгольских кочевников, касавшееся идеологии, изменение культов. Впервые это изменение культов было отражено в благодарственной речи Темужина, обращенной к Ванхану и Жамухе, которые помогли ему вернуть жену Борте из мергетского плена. Обоснованием этой замены с позиции верования древних монголов, тенгрианства, ранее стала легенда об Аланго. Во-вторых, рассматриваемая нами легенда об избиении 300 недругов тайчудов зафиксировала следующий важный этап эволюции древнемонгольского общества и мировоззрения самого Чингисхана. начало формулирования концепции политической власти, создаваемого им единого монгольского государства, в основу которой также был положен культ Всевышнего Тенгри. И, наконец, завершая легенду, ее автор вложил в уста борчу, обращенные к владыке Чингисхану такие хвалебные слова. «О Чингисхан, ты из владык и наплеменников иных заставил преклонить колени». Ты придавил своей стопой врагов, мечтавших об отмщении. Пока ты здравствуешь, о хан, Всегда мы будем верх держать Над чужеземцами врагами. Ничей нам не грозит захват? Нет, нас враги не устрашат, пока ты с нами. Самих себя не пощадим, Но недругам отпор дадим. Мы узы дружбы не порвем, Чувств родственных мы не утратим. В суровый выступим поход, Навстречу чужеземным ратям Автор легенды не случайно вложил эту хвалебную речь в уста ближайшего соратника Чингисхана Борчу. Кому, как не ему, лучше всех чувствовать харизму владыки Чингисхана, осознавать его роль в борьбе за создание единого монгольского государства, знать о предстоящих сражениях.